предсуществующими всеобщими неминуемыми медики стремящиеся понять уменьшает или увеличивает то или иное средство кислотность желудка активизируют или умеривают оно его секрецию, исходят из результатов, полученных на примере не того желудка, из выделения которого они взяли немного гастрического сока, но того, из которого берут сок после введения лекарства. Одним словом, на протяжении своего существования имя германтов постоянно, если смотреть на него как на ансамбль имен им, или его окружением выстроенный претерпевает потери и набирает новые элементы, подобно садам, где в любой момент цветы с едва набухшими бутонами, готовясь заступить место тех, что уже отцвели, сливаются с массой. И она кажется подобной, если вы увидите новые побеги, не сохранив в памяти чистый образ тех, которых больше нет. Многие из присутствовавших на этом утреннике или тех, кого я воскресил в своих воспоминаниях, прошли передо мной в череде обликов, представ среди всевозможных обстоятельств, показавшись среди одних, затем среди других, демонстрируя разнообразные стороны моей жизни и перспективные отличия, Так, пригорок, холм или замок, что появляется то справа, то слева, и, кажется, поначалу возвышается над лесом, затем, выступив из лощины, указывает путнику, как меняется направление и высота дороги, по которой он идет. Взбираясь выше и выше, в конце концов я обнаружил, что лики одного и того же человека отделены такими долгими временными промежутками, сбережены столь разными «я», и значения самих этих «я» так не схожи, что я привык уже упускать их из рассмотрения, когда мне мнилось, что я охватил свои прошедшие связи с этими людьми. Я даже не думал больше, что они были теми же, известными мне когда-то, и мне была необходима случайная вспышка внимания, чтобы восстановить связь, как в этимологии, с первоначальным значением, которое они для меня имели. Выше и выше. В различных языках Представления о времени увязываются с разными пространственными метафорами, что косвенным образом свидетельствует об очередности возникновения тех или иных временных форм. Прошлое для китайца находится впереди, у русского в стороне и внизу. К прошлому обычно спускаются, а в данном случае, хотя однозначности в языке нет, к прошлому восходит. То есть автор продолжает метафору подъема и разом, поднимаясь в гору воспоминаний, оказывается в прошедшем. Столь разными я. Здесь отсылка к упомянутому, проявляя таким образом разные стороны моей жизни. Движение двухстороннее. Теперешний облик человека – наводит на мысль о былых, те, в свою очередь, воскрешают былые облики того, кто вспоминает, и в последних-то хранятся эти прежние лица человека. Дабы завершился процесс воспоминания, необходимо, чтобы эти воскрешения происходили одновременно. Мадемуазель Сван поверх изгороди розовых кустов Бросила на меня взгляд. И его смысл, впрочем, ретроспективно, я должен был скорректировать, ибо это был взгляд желания. Любовник госпожи Сван, согласно Комбрейской хронике, поверх той же изгороди остановил на мне тяжелый взгляд, в котором тоже не было приписанного мною смысла каждый раз, как мне случалось о нем, впрочем, так изменившимся с тех пор, что в Бальбеке я совершенно не узнал его в господине, рассматривавшем афишу подле казино, на протяжении десяти лет вспоминать я думал, но неужели это был господин де Шарлю?